И хотя подобное шло в разрез с международно-правовым статусом специализированных учреждений организации объединенных наций, тем не менее такая практика существовала. А если учесть, что среди работников постоянного комитета организации объединенных наций по предупреждению преступности и борьбе с ней было много бывших работников органов безопасности своих стран, то становится понятен особый интерес, проявляемый к ним со стороны ЦРУ и АНБ. Правда, и среди работников этого комитета существовала своя категория людей, не знакомых никому, даже органам безопасности тех стран, из которых они пребывали. Это были эксперты-профессионалы высшего класса, голубые ангелы Организации Объединенных Наций.